Глава 73 Я то и дело меняю позицию. Перекатываюсь между окнами и бросаю взгляды сквозь прицел то вниз, то вдаль. Без постоянного контроля невозможно держать оборону, а мне надо выстоять еще минут 8. Прямого штурма пока нет, но многочисленные каски, затаившиеся со всех сторон, показывают что район блокирован. «А это что за хрень?» «Я вижу торчащий над джипом ствол СВД. Я слишком хорошо знаю снайперскую винтовку Драгунова, чтобы с чем-то ее перепутать. Они вызвали снайпера. Он получает приказ и сейчас поднимется по склону. Там займет выгодную позицию и будет ждать моей ошибки». Это серьёзная угроза. Я прижимаюсь спиной к стене и молю Бога, чтобы ближайшие семь минут прошли спокойно. Рядом со мной холодная батарея и вертикальная труба, пронизывающая здание. Труба тихо звякает. С чего бы это? Кто её задел? Я осматриваю подступы к дому. По-прежнему пусто. Крадусь к лестничному маршу и припадаю ухом к верхней ступеньке. Как бы кто ни старался, поступь группы тяжелых ботинок по бетонным ступеням скрыть невозможно. Ко мне поднимаются. Как они просочились в здание! Впрочем, ответ на этот вопрос теперь не важен. Надо думать, как их остановить. Чтобы выиграть время, надо встретить противника раньше. Я спускаюсь на три этажа вниз. Шаги всё ближе. Свет ближайших уличных фонарей размывает сумрак здания. В разрыве между перил мелькает плечо в чёрной форме. «Получайте!» Я опускаю ствол и стреляю. В ответ пальба из пистолета. Как только пауза, я отвечаю новым выстрелом. Противник останавливается и задумывается. Я слышу тихий спор, а затем незнакомый голос. «Сдавайся! Дом окружен! У тебя нет шансов!» Я сижу на ступенях и молчу. Каждая секунда работает на меня. «Бросай оружие и спускайся!» – требует голос. Я думаю, чем ответить – дать слово винтовке или схитрить? «Мне надо подумать!» Кричу я вниз и сверяюсь с часами. «Шесть минут на раздумье!» Двумя этажами ниже о чем-то шепчутся, не иначе советуются. «Да пошла ты!» Срывается новый голос. Пули беспорядочно бьются о бетон и отдаются звоном металлических перил. Прозвучавший голос я узнала. Это Рысев. Мой главный враг лично охотится на меня. Я отвечаю одиночным выстрелом и кричу. «Рысь, ты тоже с ними? Не боишься встретиться с малышкой, которую ты лишил мамы?» «Вперед! Это приказ!» — рычит Рысев. Автоматные очереди крошат бетон и рикошетят с противным визгом. Шальная пуля может зацепить откуда угодно. Я прижимаюсь к стене и пячусь вверх по ступеням. На повороте видимость между перил самая удобная. Я замираю, ловлю красной точкой ногу в черном и нажимаю курок. Есть! Зацепила! Мат и ругань тому подтверждение. Переговоры по рации требуют принять раненного. Взгляд на часы 4 минуты. Рысиф лютует и требует продолжения атаки. Он словно чувствует утекающее время. Снова беспорядочная пальба. Мой одиночный ответ. И я отступаю на седьмой этаж. Это рубеж, выше которого я подняться не могу. Выше у меня не будет даже теоретической возможности выполнить. И без того невероятно сложную задачу. Три минуты. Я на седьмом этаже между простреливаемыми проемами окон. Вспоминаю о снайпере. Чтобы его вычислить, требуется рискнуть. Я пробегаю комнату, и снайперская пуля справа налево прошивает пространство. Теперь я знаю, с какой стороны засел снайпер. Занимаю позицию в мёртвой для него зоне и готовлюсь встретить противников со стороны входа. А вот и самый смелый спецназовец с задранным вверх стволом. Он совершает смертельную ошибку, рассчитывая, что я ушла выше, и подставляется. На этот раз у меня в руке пистолет, две пули в бронежилет, и бойца отбрасывает вниз. «Живи, парень! Винтовка бы пробила твою броню, а ты ни в чём не виноват!» «Стреляю ещё несколько раз из пистолета, чтобы спугнуть остальных!» «Противник понимает, что я залегла в комнате напротив лестницы и готова снять любого, кто посмеет подняться!» «Две минуты! Всего две минуты! Дай бог, чтобы они прошли тихо!»